Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава двадцать седьмая. От того же дерева, за которым совсем недавно прятался эльф, отделилась тень. мужская, мощная и какая-то очень недовольная. Хотя, учитывая тот факт, что собралась я куда-то с собственным мужем, истинным, законным, благословлённым на мытарство со мной самим разноглазым актёром, тень на подобные вопросы никакого права не имела. И вообще, пугала она меня. Я отступила назад и малодушно спряталась за спину Друлована. Карил, что ты здесь делаешь? Довольно прохладно, поинтересовался Сэлмелдир. Тень ещё не вышла на освещённое лунами место, не превратилась в грозного лорда Армагона, а его глаза уже сверкали. Слабо, совсем слабо, но почему-то меня это нисколечко не успокаивало. То же, что и ты. Слежу за вверенными мне адептами. Если ты еще помнишь, это входит в мои обязанности. За некоторыми адептами я в состоянии проследить сам, без постороннего вмешательства. Эльф хоть и говорил спокойно, но я чувствовала, заводится. Может быть, поэтому, повинуясь какому-то шестому чувству, прижалась к его спине и поняла, щедро делясь своим теплом и вбирая в себя его живительный, сильный и очень свежий поток энергии. Сэлмилдир чуть расслабился и накрыл мою ладонь своей рукой, а потом едва ощутимо погладил. Или это ветер был? Но разве ветер не продолжение эльфа? Слышала я, как ты сам чуть пару не упустил. А я говорила, что девчонке нужно рассказать всё. Неизвестность пугает друг, а страх порой толкает на необдуманные поступки. Мне показалось, что чёрный дракон вовсе не злой. Скорее несчастный и одинокий очень. При этом я-то его отлично понимала. и была полностью согласна с тем, что мне катастрофически не хватало информации. Поэтому и приходилось добывать её самой. Возможно, если бы знаний о Мерии и ответов на интересующие меня вопросы было бы больше, то и многих неприятностей я бы смогла избежать. Например, не стало бы втягивать в свои дела рылы и их рана. Хотя вас тут ещё умник, сам кого хочешь, во что угодно втянет. Вспору вводить поговорку: "Послушай хирувима и сделай в точности наоборот". Это ведь он меня запугал, сказав, что совету я нужна для опытов. Вообще на земле Опыты на людях запрещены, но ведь они имели место в истории, и я, как прилежная ученица и просто любознательный человек, помнила кадры хроник, закрытые бункеры, грифы, совершенно секретно и сотни тысяч загубленных жизней. Откуда мне было знать, что в этом мире не так? И со свадьбой, что не говорить осяк вышел. Нет, после всех слов, что сказал мне Друл, я ни о чём больше не жалела. Подумаешь, какая-то там романтика по сравнению с вечностью любви. Главное, что Сэлмилдир тоже не имел опыта в подобных отношениях. А значит, нам двоим на равных предстояло создать новую, комфортную для каждого жизнь. И несколько секунд назад мне казалось, что эльф тоже хочет достичь компромисса. А сейчас меня очень смущали слова ректора о рассказать ей всё. Чувствую, если рассказать, вот совсем недавно случилось, то всё так и осталось неохваченным. Влезать не стало, либо куда уже ужастой от меня денется. Но я прислушалась. Беседа набирала обороты. Чуть пару не упустил, холодно спросил Друл. Ответы вопрос не предполагал, а вот зябко стало. Кто-то своей пары совсем лишился. Лишился? А кто всегда стоял у меня на пути? рыкнул ректор. Ты! Только потому, что девушка сама искала защиту. Ты так достал Белер своей чрезмерной опекой и контролем, что пришлось изображать заинтересованность. «Изображать?» — заорал Армагон. «Представь себе, и я говорил тебе, отпусти ситуацию, дай девушке дышать, но нет же». Эльф тоже говорил довольно громко, на эмоциях, и говорили мужчины о Белер Ерелторн, моей матери я ревновал и не скрываю этого, потому что когда любишь по-настоящему, все чувства обнажены. И пока ты обнажал свои чувства, девчонка умудрилась удрать с Эгерой. "Что тебе только на руку?" выкрикнул Чёрный дракон. "Ебо твоя девочка теперь рядом, а родила её моя невеста, и не от меня". Мы не знаем, была ли Белер матерью Бронис, возразил эльф. Это вы не знаете, а я знаю, потому что у девчонки её движения, её носик, её манера закусывать губку, когда нервничает, её глаза. Мать Бронис, моя Белер, для меня это так же ясно, как то, что вы двое пара. Я знал это с первого взгляда. Так зачем мешал? Хотел отомстить, выдохнул ректор. Взгляд он отвёл и теперь смотрел куда-то вдаль, за наши спины. Только месть не принесёт удовлетворения. Я смирился и простил и давно отпустил Белир. Живут же и без истинных стало так его жаль, что я ещё крепче прижалась к другу. Мы стояли на самом ветру, и потихоньку становилось всё прохладнее. А ещё я вдруг подумала, что светящиеся глаза ректора вполне могли быть отголосками его огромной любви. Мысль как-то успокоила и примирила с чёрным драконом. Так что же ты здесь забыл, Карил? спросил Друлов. Я хочу помочь. Помочь, значит. В голосе, построении фразы и интонациях был явный сарказм. Грызта в себе Друл. А первых ты сейчас совершаешь мои же ошибки. Чрезмерно опекаешь, давишь и... принимаешь за девчонку решение. Брон, не хватит прятаться, я тебя не съем. И прекрасно знаю, что ты за своим эльфом готова пойти куда угодно, а я третий лишний. Во-вторых, я тоже заинтересован в дневниках Игеры, потому что всё ещё надеюсь, что Белер жива. И в-третьих, изумрудная долина место силы. А где находится место силы, магистр? Вам ли не знать, магистр? В эпицентре магического шторма. Это значит, что в том месте вполне можно выстрелить стационарный очень сильный портал, а вот открыть туда обычный стихийный портал не под силу даже такому сильному магу, как ты, Салмилдир. В лучшем случае вы окажетесь в предгорье у перевала И угадай, сможет ли Брони, являясь необученным слабым магом, его преодолеть? Друл задумался и неосознанно притянул меня к себе, шепнув что-то вроде: "Ничего, ничего, мы что-нибудь придумаем, верь мне". И я верила целую минуту, а потом эльф спросил: "Что ты предлагаешь, Карел?" Разумеется, свою помощь я иду с вами. Нет, эльф был категоричен. Броня с не выдержит магическую бурю или ледяной шторм перевала смерти, а ты один с ней не справишься. Ей необходимо обернуться и перелететь через хребет, но самостоятельно пока она не сможет преодолеть горы, а я подстрахую. Ты один раз уже подстраховал, слово выдохнул Слмилдир. Ты не дал мне такой возможности. Кроме того, из-за нападения мы пропустили время второго оборота. Ну, и если помнишь, я принёс лично тебе клятву, закончил Чёрный дракон. Ну, что скажешь, моя девочка? шипнул Дру куда-то в мою макушку. А я Да в шоке я пребывала полнейшем. Если Чёрные горы настолько коварные, что даже магистры страхуются, прежде чем направляться туда, то прил придурок, Хран, хронический идиот, а я лохушка, которая вместо того, чтобы самой изучить маршрут, доверилась тем, кому, в общем-то, и не стоило доверять столь опасную миссию и втягивать их в это преступление. На самом деле, сейчас я радовалась, что нам не дали улезнуть и поймали практически на краю пропасти, не дав шагнуди в бездну. Говорят, на ошибках учатся. Наверное, только если ученик выжил. Что? Я не сразу сообразила, что Салмилдир мне что-то шепчет. А когда смысл сказанного дошёл до адресата, стало так приятно. Иль всё же учёл мнение простой девчонки, и его личное решение вдруг превратилось в наше общее. И сейчас со мной советовались, потому что потому что это правильно. Ведь нам предстоит долгий путь проделать вместе, и сейчас речь не только об изумрудной долине, но и о жизненном пути, который руко обрыку и умерли в один день. Но умерли Хотелось бы максимально отсрочить. А без Карила это сделать будет весьма проблематично. Кроме того, существовало еще как минимум две причины, по которым я бы желала, чтобы лорд Армагон составил нам компанию. Во-первых, как истинный кукурузник, я больше не представляла своей жизни без неба, а подняться туда самой в незнакомом месте ночью... Я, конечно, совершаю время от времени нерациональные поступки и даже дурю, но жить все же хочу. Сейчас особенно, потому что в моей жизни важный и нужный чела эльф появился. В общем, страховка Карила нам не помешала бы. И потом. Он в драконьей ипостаси такой прекрасный. Наверное, грозный лорд и как мужчина ничего себе. — Да. Но я сначала его жутко опасалась, а потом и вовсе с этой страны не рассматривала даже, когда его глаза подозрительно заблестели. А определённо чёрному дракону я симпатизировала лишь с эстетической точки зрения, но на всякий случай решила уточнить. А вы там в небе крылья, хвост, когти свои распускать не будете? Ректор почему-то заржал, а Слмилдир очень серьёзно заверил: не будет он крылья распускать, моя бронис, если, конечно, потом до конца жизни не захочет ползать по земле без крылой ящерицей. Живо представилась обычная ящерка с крылышками и без них. Интересно, если у простых ящериц может отрастать хвост, то у драконов регенерация должна и девять намного быстрее. Значит, теоретически нет гарантии, что не появятся новые крылья. Тут же захотелось спросить, были ли прецеденты с отрыванием частей тела у драконов? Брони. С о чём ты только думаешь? Так мне кто-то и рассказал об этом. И вторая причина, почему я не возражала против Карила, Он довольно много знал о том, о чем не захотели рассказать мне. При этом черный дракон был слишком эмоционален и раним, поэтому легко достигал стадии болтливости и мог поделиться недостающей информацией. С эльфом сложнее. «Друлован кремень! Если не захочет о чем-то говорить, не вытянешь из него!» Можно попробовать слёзы, и в универе у меня по сценическим слезам всегда пятёрка была. Но Сэлмилдир сердцем чувствует и сразу поймёт, настоящие у меня горе или наигранное. В общем, лорд Армагон это выход. Страховка и местный гугл в одном флаконе. Ну, раз так то я не против. предав голосу лёгкую неуверенность, ответила я и повернулась к Эльфу: "Ты и тоже так думаешь?" По холодно отстранённому выражению прекрасного лица сразу стало понятно, что ни черта мой новоиспечённый супруг так не думает. Но ответил он иначе. "Попробуем дать ему шанс, Бронис". Я знал, что голос разума победит. Усмехнулся ректор Возник новый портал и Друловун увлёк меня за собой, крепко держа за руку. За нами шагнул и ректор. К переходам, наверное, можно привыкнуть, если пользоваться ими часто. Меня же пока шатало, как после суток в скором поезде. Перед нами возвышались отвесные скалы, причём реально чёрного цвета. Никаких тропинок, проходов, ущелий я не видела. И где тут хвалёный перевал, о котором говорили магистры? Что и требовалось доказать. Глубокомысленно изрёк Дракон, осматривая местность предгорье. Но место самое близкое к изумрудной долине, надо отдать тебе, долшный Салмелдир, отдашь. Ухмыльнулся эльф Не обольщайся, у тебя ещё будет такая возможность. Я же напряжённо всматривалась в лица мужчин, пытаясь понять, это у них шутки такие глупые или всерьёз существует угроза для Друла. Если так, то мне и отцовских дневников не нужно. Я хоть сейчас назад поверну, лишь бы с ним ничего не случилось. Да что там поверну? Я ради него от неба откажусь. Хотя от этой мысли стало так грустно и пусто внутри, хоть вой. В видемо дракона и небо неразделимы. Эльф подошёл и обнял. Целовать не буду. Губы обветрится, шепнул он. Но я хочу, чтобы ты знала, всё будет хорошо. Поняла? Я закивала, потому что отчаянно хотела, чтобы всё было именно так. Как он говорит. Веришь мне? Да, тут же выпалила я. Встретимся на той стороне, малышка, очень скоро встретимся. А сейчас думай только об обороте. И надёжные объятия пропали. Я так и осталась стоять на пронизывающем ветру одна, совершенно не представляя, что должна делать. Сосредоточься на самом сильном чувстве, которое испытываешь. Представь, как превращаешься в дракона, а потом отталкиваешься и лети. Ничего не бойся, Бронис. Я последую за тобой, пояснил лорд Тармогон. Иму-то хорошо. Он-то вон сколько раз превращался, а я до недавнего времени в подобную сказочную чушь даже не верила. Не всё же, когда у тебя есть цель, Будешь пробовать все средства, и магические в том числе. А ты? Я всё же посмотрела на эльфа. Не волнуйся за меня. Чуть растерянно улыбнулся Сэлмилдир. Не переживал за него никто, что ли? Мне лично без него никакой родной мир не в радость. Ректор закатил свои невозможно жёлтые глаза и хитно произнёс: "И создал малых женщину. И не стало покоя ни мужчинам, ни мальху. Тоже мне, тёлок любитель выскольса. В прошлый раз я сильно переволновалась, то есть эмоции зашкаливали, и из-за этого случился первый оборот. Тейс вручил меня чувствовать магические потоки, управлять ими, и мне это вполне удавалось. Лорд Армагон советовал сосредоточиться на чувствах. Ахран, этот маленький негодяй, научил видеть магию. Теперь же предстояло объединить всё, чему я успела научиться. И какое во мне чувство самое сильное? То, которое не растраченное, накопленное годами и не выплеснутое только потому, что не было того, кто нуждался бы в этом. Любовь это она переполнила душу, как сосуд, и сейчас грозила перелиться через край. И пусть. Ведь я люблю Эльфа, и я любима. А всё остальное мелкое и незначительное, как деревья и дома, когда смотришь на них сверху. Сверху. Я задрала голову и посмотрела на чёрное небо Витары. Луны исчезли, и теперь мне подмигивали лишь редкие звёзды. Но разве это пугало? Небо манило меня в любом его состоянии: лазурное и чистое, серое, увешанное тучами, освещённое лунами или вот такое, словно дорогой бархат с редкой вышивкой и золотой нитью. Да. К своему стыду я поняла, что Небо я люблю почти так же сильно, как и невозможного ушастого магистра, за которого сейчас болела душа. Ведь у него не было драконьих крыльев. А может рискнуть и попросить ректора перенести Сэлмилдира на ту сторону, ну, на спине? А что? Я в книжках читала и кино смотрела, вон он в какой огромный кукурузник превращается. Неужели не поднимет? Но, кажется, меня и без слов поняли, отрицательно покачав головой. Перенести не смогу, учитывая несовместимость наших магических потоков. Уверяю тебя, Бронис, ты совершенно напрасно беспокоишься и тянешь время. Магический шторм усиливается, и это надолго. Поэтому либо летим немедленно, — Либо ждем здесь до утра, — проинформировал ректор. — А может и дольше. — Ну уж нет. Дневники нельзя было оставлять без присмотра, я чувствовала. Тут значение имел каждый день. Если меня хотели похитить, то только из-за той самой тетради из видений. Уверена, если передать записи совету, то нападения прекратятся, и нам с эльфом можно будет жить спокойно. Сейчас, вздохнула я. Бросив ещё один беспокойный взгляд на Друлована, получив от него ободряющую улыбку, я сосредоточилась на своей магии, жажде полёта и конечной цели путешествия. Странно, но в этот раз розовая ниточка огня осталась неподвижной, зато золотая засияла, заливая кровь, бегущую по моим венам, светом и теплом. Так вот, ты какая, настоящая любовь. Робкая, словно юная девушка, роскошная, словно зрелая женщина, мудрая, словно убелённая сединами старость и обжигающая, как огонь, что соседствует с ней. Да, золотая магия это магия любви. И именно поэтому я видела пары, которые уже сложились. Те, что уже нашли друг друга, но ещё не поняли, что значит друг для друга, и те, что предназначены, но ещё понятия не имеют о том, что их половинка ходит совсем рядом. Суть дара была мне ясна, хотя о многих нюансов я по-прежнему не понимала. Но я готова была с этим разобраться ради мира, который во мне нуждался. а он действительно нуждался, если уж в дело вмешался сам создатель. А мой дар слишком невысокая цена за то, что получила я. За любовь можно заплатить и более высокую цену. И в этом мгновении пространство вокруг вспыхнуло и заиграло разноцветными всполохами. Небо уже не казалось чёрным, в нём были все оттенки ночи, и теперь я их различала, а значит, могла по достоинству оценить его красоту и прелесть. За спиной раскрылись крылья, кожа загрубела, покрылась мелкими лазурными чешуйками, а ногти превратились в прозрачные когти. А это ещё что меня столь бесцеремонно и ництово бьёт по ногам. Ну как же без него? Привет, дружок. Давно не виделись. На земле подрагивая от предвкушения и нетерпения лежал кончик моего хвоста. Ну, то есть я видела лишь конец, ибо его начало оно из меня росло. А теперь отталкивайся и лети. Услышала я голос ре О нет. Неотразимого, совершенно идеального, прекрасного чёрного дракона, который парил в воздухе, не сводя с меня сверкающих знакомым золотом глаз. Мы так не договаривались. Я знаю, это проверка истинных чувств, искушение. Разноглазый вахтёр меня испытывает, что ли? Так я не поддамся. Красота и притягательность не заменит родство душ, тепло гласа и стук любимого сердца. Так что пусть сколько угодно сияет своими глазами и идеальной чешуёй. Надо лететь? Полечу. Но на большее пусть не рассчитывает. И оттолкнувшись от земли, я расправила крылья, устремляясь вверх. Вот только на земле, на холодные равнины у чёрных скал я оставляла частицу себя. Поэтому, когда оказалась на одном уровне с лордом Армагоном, всё же посмотрела вниз на одинокую фигуру эльфа. Друлован помахал мне рукой, а в следующую секунду на том самом месте, где он стоял, образовался снежный вихрь. Нет, всё же, думаю, воздушный, подхвативший свежие снежинки, небольшой торнадо покружил на поляне, а потом ударился о скалы и исчез. А я я не находила слов, вернее, находила, но только неприличные. Вот же гад ушастый, и я тут за него переживаю, почти отказываюсь от неба, а он вон какие фокусы вытворяет. Коперфилд недоделанный И как мне самой в голову не пришло, что ветер он везде найдёт лазейку, ввинтится, просочится, проникнет. А салмилдир. И есть ветер. Эх, всё-таки ему ещё учиться и учиться, доверять мне. Зато оставшийся путь прошёл на удивление спокойно и приятно. Как же здорово размять крылья, парить и стремительно рассекать воздух, ощущая свободу и переполняющий восторг. Наверное, время от времени я повизгивала от счастья, и тогда чёрный дракон понятливо хмыкал. А когда пылающие разными цветами магических потоков горы кончились, Под нами оказалась круглая, как блюдце, изумрудная долина. Правда, сейчас она была белая, запорошённая снегом, но сердце всё равно сжалось и заболело от узнавания. Два больших камня, небольшая речушка, холмик, а вот там, там должен быть Вот я и вернулась домой, папа, прошептала я. Где будем садиться, Бронис? спросил чёрный дракон. У дома. Я покажу, ответила ректору и стала снижаться.